Макс обратил мое внимание на то, что в доме нет газа, он к нему не подведен. «Ничего не могу с собою поделать», — упорствовала я, — чувствую запах газа. Я вызывала строителей и газовщиков, они ползали на животах, нюхали под кроватью и в конце концов заявили, что мне все мерещится. «Конечно, если здесь что-то и есть, леди, хоть мой нос ничего не чувствует», — сказал газовщик, — Так это может быть дохлая мышь или дохлая крыса. Хотя крыса вряд ли, крысу я бы учуял. А мышь может и есть, очень маленькая мышка. Не исключено, согласилась я, но если это так, то это очень дохлая маленькая мышка. Надо поднять доски. Подняли доски, никакой мышки не нашли, ни большой, ни маленькой. Но что бы то ни было, гасли, дохлая мышь, запах не исчезал. Я продолжала вызывать строителей, газовщиков, водопроводчиков, всех, кто, как мне казалось, может как-то помочь. В конце концов, все они стали смотреть на меня с ненавистью. Я всем надоела. Максу, Розалинде, Карло, Все они называли это «мамиными выдумками». Но мама-то знала, как пахнет газ, и продолжала стоять на своем. Едва не доведя всех до помешательства, я все же доказала свою правоту. Оказалось, что под полом нашей спальни проходила старая, давно неиспользуемая газовая труба, из которой понемногу продолжал течь газ. На чей счет этот газ тек, никто сказать не мог. В нашем доме даже газового счетчика не было. Но как бы то ни было, он тек по заброшенной трубе и проникал в нашу спальню. Я так гордилась своей победой, что на какое-то время стала просто невыносимой и больше, чем обычно, задирала нос. Перед тем, как купить дом на Шеффилд-террас, мы с Максом приобрели еще один – за городом Нам нужен был небольшой домик или деревенский дом, потому что каждый раз ездить на выходные в Эшфилд и обратно было невозможно. Если бы мы имели загородный дом неподалеку от Лондона, это решило бы все проблемы. У Макса было два любимых места в Англии – окрестности Стокбриджа, где он провел детство, и пригороды Оксфорда. Время, проведенное в Оксфорде, он считал самым счастливым в жизни. Там все ему было знакомо, и он очень любил Темзу. Поэтому в поисках дома мы ездили вдоль реки туда-сюда. Искали в Горинге, в Уолленфорде, Пенбурне. На берегу реки дом найти оказалось трудно так как это были либо грандиозные сооружения в позднем викторианском стиле, либо небольшие деревенские дома, полностью затапливаемые зимой. Наконец, я увидела объявление в «Таймс». Это случилось за неделю до нашего очередного отъезда в Сирию. «Посмотри, Макс», — сказала я, — «в Воллингфорде продается дом. Помнишь, как нам понравилось в Воллингфорде? А что, если это один из домов на берегу, когда мы там были...» Ни один из них не продавался. Мы созвонились с агентом и бросились в Воллингфорд. Это оказался восхитительный дом в стиле эпохи королевы Анны, расположенный, правда, близко к дороге, но позади был сад и отделенный от него каменным забором огород, даже слишком большой для нас, а ниже — то, о чем всегда мечтал Макс, луга, растилающаяся до самой реки. И река здесь, приблизительно в миле от Воллингфорда, была очень хороша. Дом состоял из пяти спален, трех гостиных и замечательной кухни. Из окна одной гостиной сквозь пелену дождя виднелся потрясающий кедр, ливанский. «Он стоял на лугу!» Лук подступал к самой изгороди, неподалеку от дома, и я подумала, что за изгородью мы устроим лужайку для игр, так что кедр окажется посреди нее, и жаркими летними днями мы сможем пить под ним чай.